Глава 32. Часть мира, которого нет. Эпиграф. Как-то раз я сказал Борьке гениальную, на мой взгляд, фразу Фрэнка Заппы. «Тот человек, у которого есть что-то в голове, в Боге не нуждается». И я разделяю эту мысль. Майк Науменко. В конце июля в Ленинград по личным делам приехал к Жельский приятель Майка Юрий Гаранин. Общение с лидером зоопарка произвело на него крайне тягостное впечатление. «Я пришел к нему домой на Боровую, открываю дверь, а там незнакомая женщина», — вспоминал Гаранин. Натальи уже не было, а Майк стоял в очереди за разливным пивом недалеко от дома в ларьке. «Я туда пошел, мы взяли пиво, руки у него дрожали, сели на детской площадке, пили из банки, я смотрю, у него правая рука не работает». Сказал, что где-то простудился. Но я-то знаю эти вещи. И намекнул, что у него в организме что-то не так. Почки, наверное. И если дальше так пойдут дела, то он умрет. А Майк вспылил, типа не мое дело. Говорит, да, умру, я знаю. Ну и хер с ним. Вероятно, какой-то свой Рубикон человек перешел. И не было уже у него больше стимула жить. Для меня загадка, почему Майку расхотелось жить, размышляла впоследствии Наташа Науменко. Ему все стало скучно. Он с трудом заставлял себя ездить на гастроли и играть. Вместо песен начали появляться какие-то странные стихи. Не думаю, что это был резкий перелом. Жизнь протекала плавно, ничего особенного не случалось. Знаете, проще написать психологический роман, чем коротко ответить. Про музыку в августе 1991 года Майк вспоминал все реже и реже. Мысли о сольном альбоме постепенно растаяли в воздухе. Зоопарк целиком и полностью прекратил свое существование. Произошло это как-то незаметно. Куликов уже полгода сидел в тюрьме, Кириллов подрабатывал экскурсоводом. Храбунов занимался установкой чугунных котлов, а Наиль Кадыров гнал по ночам самогон. «Всем уже было очевидно, что наступили другие времена», рассказывал мне Кириллов в 1996 году. «Они не то чтобы пугали, они просто были другими». Сам воздух в стране поменялся, и было неизвестно, чем все закончится. Мне это очень не нравилось. Я по натуре консерватор, и Майк тоже был консерватор. Мы чувствовали, что это не те перемены, которых мы хотели и ждали. Теперь Науменко целыми днями сидел на кухне, безучастно глядя в окно. Ни о каких юбилейных концертах зоопарка речь уже не шла. Настроение у маэстро было гробовым. Майка погубило то, что он жил, как живется. полагал Коля Васин. Это было его проповедью, его музыкой, его философией. И он пил, как пьется, ел, как естся, и ничего не делал для того, чтобы спасти жизнь и поверить в Бога. Он не искал Бога, и это его погубило, на мой взгляд. Говорят, что последний раз Майк взял в руки гитару 15 августа, в годовщину смерти Виктора Цоя. На кладбище не поехал, поскольку не любил подобных церемоний. Помянуть лидера группы кино было решено в квартире на Боровой, куда прямо с Богославского кладбища прибыли Саша Старцев, Леша Рыбин и Александр Лепницкий. Вначале пили водку и слушали запись эфира на новом радио СНС. Там звучала архивная передача, где совсем еще юные Цой и Рыбин пели на квартире у Лепницкого пригородный блюз. Майку эта версия очень понравилась. Затем по просьбе друзей Михаил Васильевич исполнил под гитару несколько песен, в том числе и сладкую Эн. «Я тогда попросил Майка спеть «Прощай, детка», — вспоминал Храбунов. Он хлебнул шампанского, слегка оживился и продолжил свое грустное выступление. «Я спел тебе все песни, которые я знал. И вот пою последнюю. Про то, что кончен бал. Про то, что одному быть плохо. Что лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю... об одном. О чем? Попробуй, угадай. Фотографии с этого импровизированного концерта сохранились в архиве у Саши Лепницкого, а вот аудиозапись нет. Чувствуя, что из жизни уходит что-то важное, басист Звуков Му собирался снять эти поминки на видео, но не смог. Вернее, не посмел. Примечательно, что на могилу Цоя не явился не только Майк, но и Гребенщиков. Надо прямо сказать, что в эти месяцы их отношения с Науменко стали до крайности сдержанными. Отчасти потому, что в последних интервью Майк начал уходить от прямых ответов на вопросы про аквариум. Однажды он не утерпел и зло пошутил на тему всего лишь восьми тысяч проданных пластинок Radio Silence. В сравнении с космическими тиражами белой полосы, эта цифра, видимо, казалась Майку очень смешной. В свою очередь Борис Борисович чувствовал себя в явном тупике, совершенно не представляя, чем можно помочь старому другу. «Как-то раз ко мне пришли ребята, наверное, Шура Храбунов, еще кто-то», — рассказывал лидер аквариума. Сказали, что у них большие проблемы с Майком и попросили совета, что им делать дальше. В данном случае ответить мне было нечего, поскольку единственный вариант, который здесь действует, это сдать человека в больницу. А значит, разорвать с ним связи на всю жизнь. В середине августа Майк неожиданно вспомнил о существовании прелестной Оли Липовской, которую не видел более десяти лет. Своим звонком он застал бывшую супругу звукорежиссера Марата Айропетяна врасплох. В тот момент Оля собиралась на конференцию по гендерным вопросам и опаздывала на самолет до Копенгагена. Разговор получился скомканным и достаточно странным. «В нашей стране желательно погибнуть, чтобы стать окончательно популярным», сопел в телефонную трубку Майк. «А пока ты жив, тебя почему-то не особенно ценят». На отчаяние в голосе Науменко Ольга не обратила внимания. Наспех решили созвониться после возвращения в Питер. А когда через две недели Липовская вернулась домой, сын встретил ее в дверях с вопросом «Мама, а ты в курсе, что Майк умер?» И чемоданы выпали у нее из рук. Пока Липовская тусила в Дании, В России грянул путь. На фоне всеобщего уныния и танков в телевизоре аквариум, колесивший тогда по сибирской глубинке, устроил в городе Усть-Илимске настоящую антигкчпистскую манифестацию. «Мы предполагали снова уйти в подполье и искать другие формы жизни», — уверял Гребенщиков. «Собирались вести партизанскую войну всеми доступными нам методами». Что делал в эти дни Майк Науменко, доподлинно неизвестно. На поверхность он вынырнул чуть позже, появившись на дне рождения у Коли Васина с пластинкой 55 в руках. «Утром 25 августа мы с ребятами, которые остались у меня ночевать, пошли в бар «Жигули», — рассказывал впоследствии Васин. И Майк пришел туда же. Выглядел он совсем неважно. Был отечен, руки тряслись. Попил пиво умеренно и говорит, «Я выйду покурить», и не вернулся. Мой дружок, который с ним выходил, сказал мне, Майк просил передать, что ему худо, и он пойдет домой. Больше я его и не видел. У Лёши Рыбина существует своя версия событий. В ночь перед смертью у Васина сильно пили. Майк был очень плох, с черным лицом. В таком состоянии упасть с затылком на асфальт легче легкого. Насколько я помню, у Науменко диагностировали перелом основания черепа. Типичная алкогольная смерть, когда человек в глубоком опьянении падает на спину. Вряд ли его кто-то повстречал во дворе. Последний год жизни он покупал выпивку у местных дилеров. Его все знали и любили, он был свой человек. Майк сумел подняться, дошел до дома, грохнулся еще раз в коридоре и умер. «После того, как Майк и Наташа расстались, я предложила Мише переехать к нам», вспоминала Галина Флорентьевна. Он собирался это сделать, как только я вернусь из отпуска. Поэтому я и позвонила на Боровую 27 августа. К телефону подошел кто-то из соседей. «Майк спит», — сообщили из телефонной трубки. А через какое-то время мне перезвонили со словами. «Вы знаете, Миша все еще спит и как-то странно храпит. Может быть, вам лучше приехать?» Когда мама вместе с Таней Науменко появились в квартире на Боровой, Майк уже не дышал. Потом откуда-то возникли санитары, долго искали простыню, и тело, завернутое в несвежее постельное белье, наконец увезли. После чего Храбунов с Кирилловым прочно засели на кухне и начали методично уничтожать ящик вина, привезенный Тассе из Молдавии. Они выпивали бутылку за бутылкой, но вино их не брало. Под утро разошлись трезвыми и охуевшими. А в последний день лета В комнату заглянула сестра Майка. Долго искала какие-то документы и случайно обнаружила на подоконнике несколько страниц машинописного текста из ближайшего родственника. Перевернув все вверх дном, она поняла, что вопреки клятвам и обещаниям книгу Рассела ее брат так и не перевел до конца. В суете Татьяна не сразу заметила, что постер Марка Болуна разорвался пополам и бесшумно упал со стены на пол.